Именно поэтому маги стремятся избавиться от желаний, понимая, что все эти желания не наши. Обычный человек подобен кукле марионетки подвешенной на ниточках, из страстей и желаний. Маги эти ниточки одну за другой перерезают. В итоге однажды наступает момент, когда летуны теряют способность контролировать человека. Им просто нечем его зацепить. Такой маг, как вода. Как не хватая ее, она все равно утечет меж пальцев. Хорошо, это понятно. «Но если я, например, просто хочу есть или пить, это тоже импланты?» «Это потребности тела, которые могут подвергнуться коррекции со стороны летунов», – ответила Рада. «Скажем, потребность в еде превращается в чревоугодие, любовь вырождается в секс. Приплюсуй сюда табак, алкоголь и наркотики. И ты увидишь, как здорово летуны делают свою работу. Впору им поаплодировать». Максим невольно усмехнулся. «Скажи, есть ли у нас хоть что-нибудь своего?» Но если исходить из того, что человек создан Богом, то своего у нас ничего нет по определению. Есть то, что дал нам Бог, и то, что навязали летуны. Поэтому главная задача – очистить свое сознание от всего чужеродного, противоестественного нам. Лишь после этого мы можем говорить о каком-то осознанном личностном росте. В целом что-то проясняется, хотя все же это очень странно слышать о том, что мной в данную минуту кто-то управляет. Максим взглянул на Раду и улыбнулся. Звучит как фантастика. «Ты доверяешь мне?» – строго спросила Рада. «Доверяю», – улыбнулся Максим, уже зная, что скажет Рада. «Тогда просто верь мне и делай то, что я говорю. Худого я тебе не посоветую». «Хорошо», – согласился Максим. «Поверю на слово. Аудиенция окончена?» «Окончена», – Улыбнулась Рада. «Иди, и не забывай того, что я тебе сказала». В Ростов Максим вернулся в начале следующей недели. Вернулся вместе с Оксаной. Еще в Кленовске Максим извинился перед ней, сказав, что был неправ. Особой вины за собой он не чувствовал, но такой вариант показался ему самым лучшим. Не зря говорят, если женщина не права, извинись перед ней. Максим так и сделал. Внешне все наладилось, оба держались подчеркнуто корректно. Тем не менее, Максим все еще не мог смириться с тем, что Оксана не ответила ему взаимностью. Разум это принимал, а душа нет. Максим уже знал от Оксаны. Что его фирма продолжает успешно работать. За год ее штат вырос примерно наполовину. Оказалось, что Оксана даже преуменьшала успехи. Ознакомившись с результатами работы фирмы, Максим в два раза повысил жалования управляющему. Тот это заслужил. Не остались в стороне рядовые работники фирмы. По итогам года доход получился достаточно внушительным. Максим перевел его часть на один из счетов хакеров. Это внушило ему законную гордость. Теперь он не только брал, но и что-то возвращал. Все еще имея на руках вполне приличные деньги, Максим начал подумывать о том, чтобы организовать еще одну фирму. Это позволило бы чувствовать себя более уверенно. Вопросов, чем именно заниматься, у него уже не возникало, только цветами. Теперь у него для этого были все возможности. Увы, реализацию этих планов ему снова пришлось отложить. Максим уже был готов зарегистрировать новую фирму, когда в очередном сновидении снова встретился с Борисом. Привет, поздоровался Борис. Ну как, отдохнул немного? Здравствуй, Борис. Да, немного отдышался. Хочешь меня снова куда-то отправить? Смех Бориса подсказал Максиму, что он был недалек от истины. Да, есть одно предложение. Глаза Бориса светились, и в облике тихакера чувствовалась огромная сила. Как ты смотришь на то, чтобы немного попрактиковаться в боевых искусствах? Предлагаешь кому-нибудь набить морду, поинтересовался Максим? Нет, улыбнулся Борис. Я хочу познакомить тебя с магической составляющей боевых искусств. Точнее, знакомить буду не я, а один человек. Он наш главный спец в этом деле. Попробую догадаться. Его зовут Андрей, и он живет в Питере. Я прав? Абсолютно согласился Борис. Ты не против, если мы позовем его? Вопрос был риторическим. Максим даже не успел на него ответить, уловил слева движение и увидел подошедшего к ним человека. На Виктуму было лет 25, не больше. Высокий, белобрысый, в обычных потрепанных джинсах и черной рубашке с закатанными рукавами. На правом бедре из узкого кармана выглядывала рукоять охотничьего ножа. Пальцы Андрея почти касались ее. «Какие люди!» – поприветствовал их Андрей. «Привет, Борис!» «Здравствуй, Максим!» «Наслышан тебе!» «Рад познакомиться!» – ответил Максим. «Вот раздумываю, не отправить ли его к тебе на стажировку?» – произнес «Борис!» «Что скажешь?» «Ну, если тебе его не жалко...» Андрей посмотрел на Бориса. Оба рассмеялись. Их смех гулкий и громогласный звучал совершенно чудовищно. «На войне, как на войне», — сказал Борис, отмеявшись. «В общем, он в твоем распоряжении. Можешь его забирать. Прямо сейчас?» — поинтересовался Андрей.